Глава 27. Владимир. События после первой главы. В комнате повисло напряжённое молчание. Или оно было таковым только для меня? Глеб чувствовал себя в своей тарелке, как и отец. Не их же жизнь переворачивалась с ног на голову. Отец. Позволю уточнить, осторожно начал глядя на своего старика. Может, я не так понял или какое-то помутнение у меня в голове? кашлянул, запнувшись. Ты хочешь, чтобы я женился на Светлане, и только после этого ты отдашь мне во владение офис? Это я или весь мир сходит с ума? Да, ты всё правильно понял. Тебе давно пора остепениться, сынок. Хватит гулять направо и налево. Пора начать думать о более важных вещах: семье, карьере, отец улыбался. Отец, ты несправедлив. Я не смогу жениться на Светлане, покачал головой, потому что отцовское предложение выходило за рамки всего мыслимого и немыслимого. Это ныч честнейший человек на земле. Ты правда считаешь, что она так просто согласится на фиктивный брак? А я ничего не говорил о фиктивном, парировал отец, всё так же улыбаясь. Заметил, что Глеб ухмыляется, радуясь моей неудаче. Так она меня ненавидит? воскликнул эмоционально, вскинув руки. Ситуация патовая. Как и я её, тихо добавил. Знаешь, когда-нибудь ты поймёшь, что противоположность любви не ненависть, а равнодушие. Отец продолжал гнуть свою линию. Светлана идеально тебе подходит. Жаль, что ты этого не видишь. М-м, да. Необычный подарок ты решил сделать мне на Новый год. Я ещё пытался шутить, не до конца понимая величины трагедии. Ага, учитывая, что сейчас август, Ну да, у тебя будет 3 с половиной месяца. Возможно, сам заработаешь на свой подарок к Рождеству, парировал отец. И тогда я наконец понял, что он не шутил. Если тебе так понравилась девушка, почему ты не взял её к себе в любовницы? Зачем навязываешь мне? гневно ответил, желая разнести всё в пух и прах. Да, я сам не ангел. Вчера сорвался, поехал с друзьями праздновать победу, которую ещё не получил. И вот вам, пожалуйста.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 Отец подтрунивал надо мной, а я не просто сомневался, я злился на него. Не в этом дело, просто замялся, остановившись на полуфразе. Просто ты боишься, что у тебя тоже возникнут к ней чувства? Не отошёл ещё от первого курса? Отец додумал по-своему, а я сглотнул. Светлана не была в моём вкусе, но вспоминать о любви, что случилась со мной на первом курсе, я не хотел. Слишком больно. слишком эмоционально. Света отличный работник, а ты явно мечтаешь от неё избавиться, видя в ней соперницу. Вы прекрасно сработаетесь, если избежите конфликтов. Наблюдал я за вами 3 месяца, как дети малые ей богу. Отец, я не хочу на ней жениться. Она не в моём вкусе, совершенно. Сжалься надо мной, взмолился, хоть и понимал, что отец будет не прикомен. К тому же, волшебное слово пари Будоражило мое сознание, а вдруг и правда получится влюбить в себя. И когда у меня не получалось соблазнить девушку, а сетчик не было ни разу, или влюбить ее в себя, пообещать горы, жениться, получить компанию официально, а затем развестись. А кто в твоем вкусе? Дарья поморщился, услышав знакомое имя. Я заметил, что именно она часто ночует у тебя. И знаешь, к чему все это привело? Не понимающий уставился на отца, догадывался, что сейчас скажет отец, но мысленно надеялся, даже молился, что окажусь неправ. Девушка хочет выйти за тебя замуж. Её отец уже предложил мне выгодную сделку. У меня чуть челюсть не отвалилась от такой новости. С ума сойти. Впервые был не рад, что оказался прав. Нет, я, конечно, знал, что однажды Дарья укажет своим на маникюрным пальчиком на богатенького мальчика и скажет: "Папеньки хочу". Но чтобы повезло именно мне? Твою, мою, а тебе, мать. Да я ж поэт. Я сказал, что у тебя есть невеста, просто пока вы скрываете ваши отношения. Отец продолжал, как ни в чём не бывало. Именно поэтому ты просишь, чтобы я женился на свете, на то, что нравится тебе, покачал головой. И как так получилось, что я попал в капкан с очень дурацким выбором. Когда я угодил в дурацкую ловушку, теперь я должен был выбрать из двух зол меньшее. С одной стороны, умная, но вредная Светлана, с другой истеричная, но богатая стерва Дарья. Волнительный выбор. Можно лучше я останусь холостяком. Нет, просто я хочу, чтобы ты хоть раз в жизни задумался над будущим. Мы ведь с мамой тоже сначала ненавидели друг друга, а потом отец был готов погрузиться в воспоминания. Ностальгия таящая стерва остановила отца, потому что не был готов в очередной раз услышать душераздирающую историю отношений своих родителей. Я знал, что они любят друг друга, и этого мне было достаточно. "Пори, говоришь?" после минуты размышлений осторожно спросил у отца. Обожал вызовы и никак не мог пройти мимо очередного Эта девушка станет моей, если я этого захочу. Но захочу ли? Я хочу эту компанию, и значит ради нее, именно ради этого офиса с этими людьми, я пойду на все. Отец утвердительно кивнул. Что ж, пути назад нет. Я согласен, но только при условии, что ты мне подыграешь. Спектакль должен быть правильно поставлен, иначе все пойдет на перекосик. Следующие 10 минут мы активно обсуждали мои правила. Отец согласился на большинство, и я остался доволен. В этот раз всё будет по-моему. У меня как раз созрел идеальный план захвата.